Глава 42 Дворец, вернее замок герцога Рональда Бриана, поражал роскошью и выдавал изысканный вкус его владельца. Все элегантно, безумно красиво и стоит бешеных денег. Огромные люстры из цветного стекла в каждом помещении вторили цвету стен. Сдержанный декор, немного позолоты на капителях изящных колонн. Заметно, что замок переделан в соответствии с новомодными веяниями. Пожалуй, от былого остался только полос из цветного мрамора, старинный паркет, немного витражей и камины. Но они органично вписывались в современную отделку. Важный лакей сопровождал Ариану, которая в одной руке держала корзину со сладостями, а другой прижимала к себе Маркуса. Кот увязался за хозяйкой и пообещал, что после аудиенции у герцога выскажет о нем свое объективное мнение. Один роскошный зал сменял другой. Вереницы комнат не было конца. «Да, красиво жить не запретишь», – удовлетворенно промурчал Маркус. «У нашего герцога отменный вкус. Никакой пошлятины и кича, золото в меру, бронзы и хрусталя тоже». Но видно, что на отделку замка ухлопана куча золотых, а может даже две. Что? Ариана с восторгом смотрела по сторонам и не сразу поняла, что говорит кот. Сказал, денег на отделку не пожалели. Обиделся Маркус. Похоже, я говорю в пустоту. Очень красивый замок, согласилась Ариана. Даже странно, что Рону нравится сидеть в моей гостиной и пить кофе из дешевых чашек. «Знаешь, возможно, все-таки Рон и его брат разные люди. Вдруг мы ошиблись?» «Не думаю», — отрицательно качнула головой Ариана. «Его светлости захотелось разнообразие и смены обстановки. Видимо, и от роскоши можно устать». «Ты все-таки не спеши с выводами», — посоветовал кот. Ему невероятно нравился зама-герцога. «Сколько вкуса, сколько элегантности!» Хотя, если быть до конца честным, Маркус не посещал ни одного дворца или даже особняка аристократа. Не довелось как-то, так что сравнивать было не с чем. С легким поклоном, полным достоинства, лакей распахнул очередную дверь. «Прошу обождать здесь, сударыня». И дарь», – обиженно добавил кот, важно поправляя на шее герб герцога. — Простите, разумеется, и сударь! — слегка улыбнулся Лакей. По периметру круглого зала выстроились малахитовые колонны с золотыми капителями. На них опирался купол, расписанный облаками и парящими толстыми купидонами. Огромные окна в пол прикрывали причудливые драпировки. Зал был погружен в приятный мрак. У стены, украшенной фресками с пейзажами и танцующими полуобнаженными девицами, расположился квартет. Приятная тихая музыка наполняла зал и замирала под прозрачным куполом. К подошла горничная в белоснежном накрахмаленном фартуке и кружевной наколке. «Прошу, располагайтесь», указала она на диван, обитый шелком с вытканными на нем чайными розами. «Угощайтесь». «А если пожелаете что-то еще, позвоните, и я выполню все ваши пожелания». Горничная указала на витой шнур с тяжелой кистью, свешивающейся с потолка. Рядом с диваном расположился чайный столик с угощениями. На полу стояла мисочка с кусочками мяса для Маркуса. «Очень мило со стороны его светлости. Маркус выкрутился из рук Арианы и мягко прыгнул на пол. Сидеть в гостиной было приятно. Маркус быстро расправился с мясом и подошел к окну. «Посмотри, красота какая!» – обернулся он к Ариане. Из окна открывался вид на город. Серебрилась кованная льдом река. Блестели шпили соборов, вдали темнел лес. «Город как на ладони, а где-то там наша кофейня, ее за дымом бумажной фабрики не видно». — вздохнул кот. — На месте императора я бы вынес все заводы и фабрики за городскую черту. Нечего им небо коптить и портить воздух столицы. В гостиную неслышно вошел лакей. Ударил жезлом о пол. — Его светлость герцог Рональд Бриан! — торжественно провозгласил он. От неожиданности и громкого стука Маркус сначала подпрыгнул на месте, потом припал к полу а затем заметался по комнате, скользя лапами по натертому до блеска паркету. Наконец забился под диван. Но надо соблюдать приличие, и Маркус опасливо выглянул оттуда, убедился, что никто больше не будет стучать жезлом, и осторожно выпал снаружи. В зал вошел герцог. В темно-лиловом камзоле, расшитом золотом и шелком, в руках элегантная трость на лице усы. Модные, небольшие, аккуратные. И такая же небольшая оборотка. Темные волосы завиты по последней моде и напоминают гриву льва. На фотографиях в газетах герцог выглядел совсем иначе, хотя печать в них заставляет желать лучшего, да и имидж он мог сменить в соответствии с веяниями моды. А она такая переменчивая, каждый день что-то новое. «Рад видеть вас, Мэтта с прононсом произнес герцог. «Может, у него насморк? На дворе зима, запросто можно простудиться». Ариана присела в низком реверансе. «Поднимитесь, дитя мое!» повелительно повел рукой герцог. «Какое дитя? Ариана хорошо, если лет на пять младше герцога». Маркус внимательно уставился на Рональда Бриана, потом перевел взгляд на Ариану. Она грациозно поднялась, и тоже пристально посмотрела в лицо герцога. «Благодарю вас, ваша светлость, что приняли меня». В улыбке Арианы Маркус уловил насмешку. «И я бесконечно благодарна вам за ваше покровительство и за все благодеяния, коими вы осыпали меня. Позвольте в знак моей глубочайшей признательности преподнести вам выпечку из моей кофейни». Прими! Герцог Тростью указал Лакею на корзину. — Милая благодарность, и я принимаю ее с удовольствием. — Довольны ли вы поставками моей выпечки к вашему двору? — поинтересовалась Ариана. — Да, — коротко кивнул герцог. — Нет ли у вас замечаний или пожеланий по улучшению продукции? — Нет. — говорил герцог мало, но веско. — Аудиенция закончена! — снова треснул лоб пол жезлом лакей. Но зачем так колотить по паркету? Можно испортить инкрустацию. — Всего доброго, — пробубнил в нос герцог. — Меня ждут дела. — Всего доброго, — снова присела в реверансе Ариана. Она направилась к выходу. Интересно, какие выводы она сделала из такой короткой аудиенции? Об этом Маркус узнает чуть позже, а сейчас у него возникла потрясающая идея, и ее надо немедленно реализовать. — Не жди меня, вернусь сам. Маркус побежал за герцогом. Лакей не успел ничего предпринять, как кот в несколько прыжков догнал герцога. — На пару слов, ваша светлость! — прошептал он. — Да. Герцог обернулся и посмотрел на кота сверху вниз. — Поговорить надо, милорд, наедине. — Я занят. — Недовольно скинул брови герцог. «У вас ус отклеился, милорд!» Герцог инстинктивно поднес руку к лицу, прижимая усы. «Неужели поверили? Ну что, может, все-таки поговорим, милорд?»